Глава 18. Он. Неожиданно для себя осознал, что мне нравится стебаться над гостьей из другого мира. Она так мило и забавно реагировала на мои шутки, что я просто не мог не продолжать. Но судьба сыграла со мной злую шутку. Когда Эли легла ко мне, прижавшись всем своим стройным тельцем ко мне, и в моей голове что-то щелкнуло, нет. Меня раньше не привлекали красавицы из простолюдинок. Ведьмы — да. Они все без исключения были затейливые и хитрые. С ними никогда не заскучаешь. Оборотни тоже, да. Волчицы особенно. Но также нравились львицы, тигрицы и даже лисицы. Родная кровь, что дорожило сознание. Но что бы простая девушка? Сейчас я лежал возле догорающего костра, и ко мне прижималась иномерянка. Я чувствовал ее запах, который буквально сводил меня с ума. Пинил без волшебных зелий. Я ощущала легкое тепло, исходящее от ее тела, и оно тревожило мое. Ее волосы распластались аккуратно для моего лица и неистово щекотали нос. Мое сознание сходило с ума. Мне так и хотелось наброситься на эту невинную красавицу, что весь день расхаживала передо мной в отвратительном наряде. Если штаны были еще сносными, то кофта, не скрывающая ничего, уже перебор. Мысли скакали, и я никак не мог привести их в норму. Сегодня мне не требовался отдых, я мог хоть всю ночь бегать по лесу, охотясь. Я был полон сил и энергии. Хотелось совершить какой-то подвиг и совершенно не понимал, что со мной происходит. Вчера ночью ведь было примерно такое же помешательство, я не мог не любоваться спящей красавицей. И вот теперь она оказалась со мной в одном спальнике. Как-то стремительно развиваются события. Быть может, дело в том, что гости из другого мира меня совершенно не боялась. Это многое бы объясняло. Возможно, мне бы понравились простолюдинки из моего мира, если бы они не шугались всякий раз, когда видели меня. Так устал слышать это дотошное «Волк, спасайся, кто может!» И с дикими воплями напуганные красавицы разбегались по сторонам, словно я пришел их убивать. Перевернулся на спину, устремив взор высоко в небо. Залюбовался загадочностью и яркостью звезд. Когда я ночевал на земле, я тоже попытался посмотреть на небо, но почти ничего не увидел. Там было так темно и неуютно. В детстве мама неоднократно повторяла, что где-то в небесах далеко от нас есть жизнь. Интересно, она сейчас там? Вместе с отцом? Счастливы ли они? Взошла неполная луна. Вздохнул. Еще пара дней, и я смогу озверить, сойти с ума. Надеюсь, мы успеем до этого времени дойти до гномов надо бы прикупить специальное зелье, сдерживающее неконтролируемое обращение. Не хотелось навредить моим спутницам. Тяжело вздохнул, согласившись, что от судьбы не уйдешь, и вновь перевернулся на бок, зарывшись в волосах Эли. Раз ее запах так сильно пьянил, почему не позволить ему окончательно свести меня с ума? Расслабился, поддавшись неизбежному, и заснул. Как самый настоящий младенец, впервые получив удовольствие от ночного присутствия девушки в моем спальнике. А так любил засыпать один. А вот утро оказалось не из приятных. Проснулся от того, что кто-то неистово прыгал по мне, по нам. Когда слух вновь стал острым, услышал потявкивание и повизгивание. Открыл глаза. Как я и думал. Дейла расшалилась и теперь яростно нас будила, прыгая то по мне, то по Элли. «Эй!» — возмутился. «Ты же не пушинка! Прекрати, пожалуйста!» — проворчал, желая отвернуться и продолжить спать. За что мгновенно получил от неугомонного зверя. Пушистая задница ткнула меня своим носом, а затем осуждающая и зло посмотрела на меня. «Дейла, что случилось?» — простонала Эля, сонно вглядываясь в белую лисицу. И та, показательно отвернувшись от меня, посмотрела на девушку и что-то заговорила. Мне даже показалось, что лисица улыбалась. «Так, так, так!» Из ниоткуда возникла Брунхильда. «Вот только не говорите мне, что простолюдинка понимает это белое животное!» Фыркнула старая знакомая. Дейла мгновенно спряталась за мою спину. «Мол, ешьте лучше волка, а не меня!» Усмехнулся с ее наглости. Мы с Элей синхронно посмотрели друг на друга. В глазах обоих стоял один немой вопрос. «Неужели опять влипли?»